«Глава двенадцатая. Вновь я пришел в себя, опять за столиком в Палкине все той же компании, помолодевшего князя Райнгольда, который смотрел на меня с каким-то немым восхищением. «Мощно!» – произнес он и даже хлопнул ладоши. «Давненько я в таких ментальных дуэлях не участвовал, а так пусть и со стороны на молодость вспомнил. И какова это? На что внушает ее наше?» «Еще как внушает», – поспешно ответил я. «Но почему эти воспоминания накатывают именно на меня, ведь я с ними никак не связан, или все-таки связан, но как?» «Очень сложный вопрос, мой юный друг», – ответил мозголом. «В этих видениях слишком много нестыковок». «Как их же?» – подался я к Райнхольду. «Вы заметили?» что персонажи этих не называют вас «стариком»?» И чтобы бы!» – усмехнулся я. «Могу вам сказать больше. Многие из них называют меня Хатабычем». «Да, точно. Сашенька в машине называл вас именно этим именем. А ведь Хатабыч – это же тот самый». «Да, тот самый. Не знаю, как это получилось, но у меня в руках вновь оказалась газета, которую я читал в госпитале». Я немедленно положил и на стол перед Вячеславом Вячеславовичем. Я о нем до вчерашнего дня и не знал ничего. Только в госпитале у Трофима Павловича в газетке прочитал. э да-да-да, — подхвативши газету со стола, произнес Райнольд. Тот самый героический старик, сто двух лет отроду, сломавший хребет Вековечному Рейху и лично уничтоживший фюрера и все его свороэсэсовцеву. А Вы, юноше уже вполне уверенно себя чувствуете в ментальном пространстве Даже газетку Самостоятельно реконструировали Не представляю, как это получилось Пожалуй, причем и Само собой как-то Вам нужно учиться, молодой человек Воскликнул князь Сотворить подобное в первое Посещение ментала Очень и самое достижение Не каждому мозголому такое под силу Я бы занялся Вашим воспитанием Но он расстроенно развел руками в сторону. Боюсь, я слишком стар для этого. Итак, вернемся к нашим баранам. И к кому? К полковнику Абдурахманову, юноша. Усмехнулся мозголом. К Хатабычу. Что вас с ним связывает? И с одной стороны, ничего не связывает. Вполне честно, ответил я. А с другой стороны, мне иногда кажется, что я эту... Я замелся, но Райнольд ответил вместо меня. «Он?» «Да, но как вы?» «Молодой человек!» Покоризненно протянул Вячеслав Вячеславович. «Это же все лежит буквально на поверхности, да и накрывающие вас видения идут от первого лица, и даже мне довелось проникнуться ими. Но я сумел подметить еще кое-что, на что вы, возможно, совсем не обратили внимания». «Да?» «Я вас слушаю, Вячеслав Вячеславович, «Вы обратили внимание на свои руки?» – спросил мозголом. «Э, на те руки изведения? уточнил я. «Если да, то не особо». «А зря!» – покачал головой князь. «Это руки старика. Сухая кожа, морщины, пигментация. Да что руки!» Ваш привычный внутренний голос, раздающийся под сводами сознания и воспринимаемый, как само собой разумеющийся, отчетливо старческий. А голос речи – молодой. На будущее будьте внимательнее, юноша. Мелочи, нюансы, детали – для мозголома все это очень и очень важно. Ну ладно, на этот счет мы с вами еще побеседуем. Спасибо. «Вячеслав Вячеславович, пока еще не за что!» Отмахнулся мозгом. «А теперь скажите, когда произошла ментальная дуэль из вашего видения?» «А мне-то откуда знать?» Удивленно спросил я. «Я ведь там по-настоящему и не был». «Задумайтесь, молодой человек, тогда откуда это известно мне?» Вопрошен на вопрос» ответил князь. «Ладно, не буду вас долго мучить. Детали, юноша, детали и внимательность». На стене гостиной изведения висел отрывной календарь. «Черт побри, А я в эти внимания не обратил. И что там было на календаре?» «Май 43-го», — сообщил мне Райнхольд. «И судя по вашей книжке «Красноармейца», вы в это время были не в Москве, а на передовой». «А откуда вы узнали?» Что это была Москва. Неужели залезли в голову тому мне хотя изведение? Я Тячеславия Чеславович вновь сумел меня удивить. Нет, нет! Заразительно рассмеялся Райнга. Никакого волшебства и магии в этом нет, молодой человек. Все намного проще. Простая внимательность и наблюдательность. Мне оказался знаком, вид так нам гостиной. Действительно просто. Подчесал я затылок. «Развивайте свой дар, юноша, и будет вам счастье!» И старый мозголом вновь же хохотал. «Так что же мне со всем этим делать, Вячеслав Вячеславович?» Спросил я у своего умудренного годами знакомца. «Откушать с удовольствием в Палкине?» Ответил Райнольд. «А затем я попытаюсь погрузиться в ваше подсознание». «Зачастую в нем можно найти копию, утраченной памятью, либо какие-то ее обрывки и куски. Так что наслаждайтесь бедом юноша, такого вы еще не пробовали». «Человек! Человек!» – крикнул, прищелкнул пальцем Райнольд. «Пора бы уже и подавать». «Я пришел у себя в жарко натопленном кабинете Райнгольда в реальном мире». Голова опять чудовищно разламалась, словно какой гад сбивал мой мозги расскаленными металлическими ножами электрического блендера, не только стругая серое вещество на мелкие кусочки, но и что и заставляя их дымиться. Я висел на ручке кресла безвольной амьёвой, пуская кровавые сопли и слюни, Проведя ладонью перед носами и увидел, что мои пальцы окрасились алым, мыслительный процесс в моей многострадальной голове практически замер. Я даже не задумался, что же это за штукована такая блендер. Последнее, что я запомнил, как половой, созданный в ментальном пространстве Райнгольда, принялся метать готовое блюдо на наш стол. А мы вместе с помолодевшим стариком их весело пожираем. Дальше я ничего не помню, словно отрезали сколько я же так провалялся, щедро пятная кровью и свою гимнастерку и ковер старика. Кстати, как старик? Мелькнула в голове первая трезвая мысль, когда я, запрокинувший голову, хоть немного остановил кровь. Несколько раз голоднувши кровавую юшку, мгновенно заполонившую носоглотку, я нашел взглядом Райнгольда, но превратившегося в подобие египетской мумии и тряпичной куклы, севшего в своем кресле качалки, и ванны неподвижность мне совсем не нравилась. Бечи слабо. «Бит и слабо быть!» Прогундосил я, опустивши голову и зажавши пальцами ноздри. «Как бы!» Но старый не ответил, продолжая так же тихо и неподвижно покоиться под своим клетчатым пледом. Мне показалось, что он даже не дышит. С бабы, все в порядке. Я протянул свободную левую руку и легонько толкнул. Рай на льда, плечо с крюченными судорогой пальцами. Старый кан, словно безвольный, гутоперчивый, кукла, мягко повалился на бок. Его плед медленно съехал на пол, открывая очедушное высохшее тельце, облаченное в дорогой стеганный бухарский халат с золотой вышивкой. Рот мозголом открылся, а остекленевшие немогающие глаза уставились в потолок. «Твою мать! Забывший пройдущую носом кровь, вырвался, яблотнувшись к тарку. Вячеслав Вячеславович, схвативши Райнольда за плечи, крепко встряхнуло и легкое чудушное тело. Нам мне не ответил, лишь его голова метнулась на расслабленной шее, и долго думая ответил деду несколько хлестких пощечин, чтобы привести его в чувство. Но кроме очередного болтания лысого черепа на ставшей тропичной шее, ничего не достиг. Распахнувший халат, я приложился ухом к его впалой груди, стараясь уловить биение сердца, но, как я и боялся, ничего не услышал. Так же безрезультатно закончилась и моя попытка, обнаружить хотя бы слабое дыхание. И опять ничего. Старик был мертв. Да что же это за наказание такое? И двух дней не прошло, как я очнулся, а трупа уже вокруг меня, хоть в телегу и складывай. Неожиданно во мне вновь забурлила какая-то злоба и ненависть на несправедливость окружающего мира. Она накатывала словно волнами, заполняя каждую клетку моего тела, накапливаясь и распирая меня изнутри. Сердце! Замолотилась и двойной скоростью, Разгоняя застоявшуюся кровь. Не только кровь, но и ту субстанцию, Что наполняло мое тело, И которую я поначалу принял за ненависть. Нет, это не злоба, И не ненависть пришло откуда-то понимание. Это нечто другое, Куда более мощное, смертоносное. И руки сами собой выплели из воздуха Какую-то сложную конструкцию. а Губы шумно шевельнулись, Наполняя получившуюся фигуру силой. Она полыхнула ледяной голубизной и, сорвавшись с места, с разгона влепилась прямо во впалую грудь умершего князя. Райнгольд затрясся, как паралитик либо человек, попавшись под напряжение. Из его рта пошла пена, открытые стеклянные глаза, сосуды в которых хлопались, заливая блок красным, едва ли не вылезали из орбит. Но я не останавливался, и еще несколько подобных же светящихся узоров, только немного меньших размеров и мощностей. Малый целительский конструкт услужливо подсказала мне проснувшаяся память. но ну, первая фигура, следовательно, являлась большим целительским конструктом. Я уже и не задавался вопросом, откуда у меня взялась подобная целительская специализация. После обретения ментального таланта это было уже неважно. Похоже, после ранения я действительно стал универсальным силовиком с двойной, если и мой воздушный дар никуда не делся, то и тройной, Специализаций. Однако, несмотря на все мои ухищрения, сердце Райнгольда продолжало молчать. Его трясло выгибало, судя все мышцы судорогой, но он все еще оставался мертв, как пробка. Однако то, что последовало за этим, я и вовсе не мог себе объяснить. Заметив краем глаза на письменном столе нож для бумаги, я схватил его и, коротко размахнувшись, садил тощую грудь мертвого старика, стараясь попасть прямо в него. Остановившееся сердце, тонкое острое лезвие с хрустом пробило грудную клетку, погрузившись по самую рукоять, сотворивший этой нелепой по своей нелогичности поступок я замер и не отрывая руки от рукояти ножа сосредоточился. И вот чем хотите, могу поклясться, что я почувствовал, как через металлическое лезвие, нажав мертвого старика, хлынул поток энергии. Но не магической, которую я уже худо-бедно научился определять, а совершенно другой, живительной, как подсказал мне какой-то внутренний голос, а перед моим внутренним взором вновь разверзлась красочная картинка из прошлого, которого у меня никогда не было. Я осторожно приоткрыл один глаз и смотрелся. В этот раз я находился на дне какой-то обширной глубокой ямы, вырытой непонятно кем и непонятно для каких целей, Возле меня на корточках сидел субтильный ушастый конопатый фриц, в черном комбезе панцерваффе и от чего-то с нашивками медика. Немец постоянно шмехал носом и тревожно посматривал на часы. Рядом с медиком находилась сухая подвижная старушенца, с тревогой вглядывающаяся в мое лицо. «А, не ждах таки, старый!» – радушно воскликнула по-немецки старуха. «Только зря, кучу, неровно тебя потратила». Не дождешься, Габриэловна, бодренько произнес я также по-немецки, пытаясь подняться на ноги на конопатый фриц, сидевший рядом, не дал мне этого сделать, крепко ухвативши за плечо. Не надо резких движений, дедушка, пранотрансфузер слетит, а он-то далеко еще не пуст. В общем, сидите спокойно и не дергайтесь, как раз выполните то, что доктор прописал. Что пранотрансфузор мне? Бышенным хороводом заплясали перегретые мысли у меня в голове. Да что бы я, да чужую прану, да вы это абсолютно неприемлемым способом да в себя пустил. Да как же мне жить, то теперь. Вот оно что! Выпавший из этих странных воспоминаний дошло наконец до меня, зачем я воткнул нож в грудь Райнальда: Это же примитивный прано трансфузер. «Да-да, именно так я использовал лезвие ножа, превратив его в жало магического прибора для перекачки жизненной энергии, а самого себя в подобие накопителя. На бичваре ублюдок!» Громыхнул за моей спиной голос Ибрагима, верного слуги старика, появление которого я банально прошляпил. А в следующее мгновение мне основательно прилетело могучим кулаком горца это я, еще невероятно каким способом увернуться успел, Метил то он мне но попал по горбу, я чудом не выпустил из руки рукоятку ножа, продолжая мощным потоком выливать собственную прану, чудошное тело мертвого старика. Я уже ощущал, как сердце старика медленно дрогнуло, а затем принялось ритмично набирать обороты, не взирая на колытую рану. Мне было нужно еще несколько мгновений, на чертов Кавказец мог все испортить. Я, не глядя за спину, поспешно отмахнулся от по покалеченной рукой, чувствуя, как со скрученных пальцев срывается небольшая, но концентрированная волна силы в воздушный кулак. Магический конструкт, врезавшийся в широкий гурудь Ибрагима, легко сбил его с ног и вышиб из кабинета в коридор вместе с дверями косяком. «Ага, а вот и мой врожденный талант проснулся!» «Как там, Ибрагимка?» «Надеюсь, жив-здоровый!» Я отнюдь не хотел его убивать, просто времени не было, а как рассчитать величину приложения своей силы, я еще не помнил. «По наитию», – долбанул. «Буду надеяться на лучшее, он здоровый как бык, должен оклематься». Едва сердца старика заработал ровно и без прибоев. я выдернул нож из его груди и накрыл маленькую ранку рукой, сформировав прямо на ладони печать восстановления, мгновенно затянувшую все былое повреждение пожившего тела. «Старык!» хватанул воздух раскрытым ртом, а после резко привел тело в вертикальное положение, бешено вращая залитыми кровью зенками, ну, лопнувшие в глазах сосуды дело тупо Самое главное – жив старый кан. Вот только как я все это сумел провернуть, ведь немыслимое же дело человека с того света выдернуть. Твою ж мать! Совсем не по аристократически вырвался Райнольд, продолжая тяжело дышать. «Что это сейчас было?» Приводил он взгляд сокровавленного лезвия ножа, который я продолжал держать в руке на затянувшиеся раны в груди. Красноватый шрам постепенно светлел, пока не затянулся окончательно, не оставивший даже и следа. А старый все никак не мог поверить в произошедшее, продолжая елозить пальцами по исчезнувшей ране. «Реанимация!» — ответил я на последний вопрос мозголома. «Вы умерли, Вячеслав Вячеславович, причем очень скрепостижно». «И я...» «Как же вам удалось? Ведь вы не целитель!» «Так я и не мозлом князь! Так что ничего определенного вы от меня не услышите!» «Да и не всякому целителю отдается вернуть человека в жизни, вы знаете!» ты уже не уверенно!» — произнес мозолом. «Это странно и парадоксально, но я чувствую себя куда более живым, чем до смерти!» «Что вы со мной сделали?» Кстати, после этого замечания князя Я тоже отметил Как его внешний вид изменился в лучшую сторону Кожа уже не выглядела старым И растрескавшимся от времени паргаментом Да у старика даже щеки поразвели И уже не выглядели такими впалыми Заостренные черты лица округлились И Райнгольд перестал походить на сушеную мумию Да он словно помолодел лет на 20 минимум Может быть я скажу глупость «Вы знаете, что такое – Спросил я Райнгольда «Да кто же из одаренных этого не знает юноша?» Усмехнулся Вячеслав Вячеславович, продолжая прислушиваться к себе «Вы хотите сказать, что каким-то способом умудрились влечь в меня прану?» Мне ничего не оставалось, как судорожно кивнуть Свое прану?» Не выращу, уточнил мозглом? «Не знаю», мотнул я головой «Но запасов чужой праны у меня нет, я и понятия не умею, как я сумел все это провернуть с помощью всего лишь одного ножа для бумаг». «Я уже догадался, что в твоем случае все покрыто мраком». «Согласно», — кивнул Райнгольд. «А попытка вскрыть твое подсознание оказалась для меня смертельной». «Ничего не помню», — признался я. «Для меня все как-то резко произошло. Вот мы сидим за столом в Фалкине. А «В следующий миг мы уже в реальном мире, а вы мертвы». «А ты не должен был ничего заметить», – сообщил Райнхольд. В этом-то и заключался фокус. «Я не знаю, кто ты, парень, на такой ментальной защите подсознания. Я не видел былые годы даже у монарших особ. Едва я покусился на твое подсознание, меня просто размазало».